Глава сороковая Ашраф Вскоре после полуночи палаточник встал с кровати полностью одетым и выскользнул из мужского барака. Он все подготовил сразу после того, как услышал разговор между Фатимой и генералом. Если он намеревается вернуть Ревен в Афины для допроса, ему нужно действовать быстро. Он прокрался, тень среди теней, к карцеру, куда Фатима посадил Ревен. Едва повернув ручку двери, он услышал женский крик. Он сбежал внутрь и включил фонарь. На Ревен разлегся мужчина в от боли. Она что-то воткнула ему в глаз. Он слез с нее, и она принялась бить его в шею своим оружием. Снова и снова он закашлялся и откатился в сторону. Ревен стал щуриться на свет — «Иди сюда, козел, хочешь тоже?» Он сказал шепотом. «Не шуми!» «Не подходи! Если тронешь, зарежу и надаю по яйцам, или в мег яйца есть только у женщин!» «Тихо! Попробуй изнасиловать, и останешься без глаз, как этот!» «Я здесь, чтобы освободить тебя! Если пойдешь со мной, есть шанс остаться в живых!» Он пнул насильника в голову и отпихнул ногой. «Что тебе терять?» Он взял ее за руку, и поднял на ноги. «Двигаемся быстро, тихо. Если нас остановят, я скажу, что веду тебя, чтобы побить камнями и закопать в пустыне». «Это неправда? Я же сказал, что пришел помочь тебе бежать». Она пошла за ним по безлюдным улицам, на которых валялись изорванные бумажные костюмы и тлели костры. «Куда все подевались?» «После красной среды почти все спят». Он провел ее на окраину лагеря и посадил в джип, стоявший перед одним зданием. Но заводить двигатель не стал, а только снял машину с тормоза. «Что ты делаешь?» «Чшшш!» Он забежал за джип и стал толкать его. Поначалу джип двигался медленно, но постепенно набрал скорость под уклон, и вскоре они миновали жилые блоки. Он запрыгнул на водительское место и включил двигатель. Когда они подъехали к забору с колючей проволокой, он остановился и выпрыгнул. Он отвел проволоку в сторону, открыв достаточно широкий проем, чтобы проехал джип. Затем сел на место, и они ринулись в темноту. — Ты заранее перерезал проволоку? Я же сказал, что все спланировал. А на меня у тебя какие планы? — Скоро узнаешь. Откинься и закрой глаза. Поездка займет около часа. Ты можешь сказать, куда мы едем? В Курдскую область в Северном Ираке, где когда-то Мег помогали Саддаму отравить газом тысячи людей. Территория Пешмерга. Что за Пешмерга? Это значит глядящее в лицо смерти». Она втянула воздух. Я среди них буду как дома. Спи, у нас впереди долгий путь. Она закрыла глаза и задремала. В руке она сжимала свое оружие пилочку для ногтей. Когда джип остановился, она заворочилась и проснулась. — Где это мы? — К его удивлению, ее голос перешел с альта на сопрано. — На маленьком аэродроме. — Я, Я никуда, никуда не полечу. — По-другому никак. — Тогда вези меня назад. Исключено. Она ощетинилась, словно кошка, решив, что не выйдет из джипа. Палаточник попробовал вытащить ее, но она царапнула ему по руке пилочкой. К ней подошел судебный пристав из службы «Стзиг» и надел на голову капюшон. Несмотря на сопротивление, ее вытащили из джипа и надели наручники. «Я, Я думала, ты хочешь мне помочь». Палаточник подтолкнул ее по трапу на борт самолета и без лишних церемоний усадил в кресло. Постегнув ремень, он снял с нее капюшон. — Я не полечу! — заорала она. — Тебя никто не заставляет. Полетит самолет. — Развяжи мне руки, если обещаешь держать себя в руках. — Обещаю! — он снял с нее наручники, и она стала тереть запястье. — Без этого нельзя было. — Судя по тому, как ты вела себя, нельзя. — Окей, извини, куда ты меня перебрасываешь? — — Не я. Приставы вернут тебя в Афины. — Нет, я, я хочу, хочу домой, в Агайо. — Не сейчас. Греческая спецгруппа по борьбе с терроризмом хочет задать тебе несколько вопросов. Не — Не уверена, что, что я, я смогу, смогу ответить. — Не хочешь выпить перед полетом? Она слегка смутилась, потом откинулась на спинку. — Давай. Ром с Колой будет в самый раз Она быстро осушила бокал, и он налил ей снова. И снова. Он поражался, как меняется ее голос. Сейчас он был глубоким, ближе к альту, как она говорила сперва. Он подошел к дверце и набрал номер на секретном телефоне. «Дантист, дантист, это палаточник. Стазиг готовится к взлету. Благоприятный встречный ветер. Прибыть должны рано». Они смогут оставаться на взлетной полосе Хеленикона в Афинах только десять минут. Договорись со службой безопасности, чтобы они забрали посылку и доставили капитану Элиаде. Он взглянул на Ревен. Мне пора идти. Удачи. Окей, — сказала она. Полагаю, посылка — это я, но зубы у меня в порядке. Какого черта ты звонил какому-то дантисту? Он развернулся и спустился по трапу. Глядя, как самолет взмывает в небо, он проникся к ней сочувствием. Она была настоящей оторвой, но капитан Илиада был хорошо известен в среде спецслужб своей склонностью к допросам с пристрастием. Он считал, что ключ, открывающий любую дверь, — это боль.